Лилия Тимофеева. Белеет бантик одинокий. Пятиклассник Дмитрий Долгушин считал себя непревзойдённым поэтом. Сочинить для Димки какой-либо стишок было всё равно, что разплюнуть. Придумывать-то стихи Долгушин любил, а учить их ненавидел. Сегодня учительница литературы Елена Ивановна Вызвала Димку к доске. Стихотворение, которое нужно было выучить, называлось "Билет паруса одинокий". Единственным словом, заполнявшимся долгушину из стихотворения, было "билет". Но этого ему хватило, чтобы смело выйти к доске, надеясь на свой талант рифмовать и помощь одноклассников. Оказавшись у доски, Димка прокашлялся и с чувством произнёс: "Билет. Что билет?" И где белеет, Димка не знал, и с надеждою уставился на своего соседа по парте Пашку Свиридова. Парус, одними губами прошептал Пашка. Одинокий. К сожалению, Димка подсказку не услышал, зато подняла от журнала голову и подозрительно огляделась Елена Ивановна. Пашка сокрушённо вздохнул и тут увидел на голове у Катьки Ивановой прикольную заколку. с белым бантиком по форме напоминающим парусник. Он выразительно показал на бантик пальцем. Долгушин, казалось, всё понял, потому что перевёл взгляд на Катьку и произнёс: "Белый бантик одинокий". Катька, смутившись от пристального взгляда одноклассника, стала поправлять причёску. Это не ускользнуло от Димки, и он выдал следующую строчку: Среди нечёсаных волос в классе раздались смешки, это ещё больше вдохновило юного поэта. Димка продолжал. Давно не видел он расчёски, поэтому так и зарос. Пятиклассники засмеялись громче, а Катька густо покраснела. Васька Свиридов решил исправить ситуацию и громко прошептал: Играют волны, ветер свищет. Димка тут же отреагировал. — Когда же сильный ветер свищет И космы Катьки теребит, Ужасней зрелища не сыщешь, Народ весь в панике бежит. Класс хохотал. Пунцовая Катька встала из-за стола И, вооружившись увесистым пеналом, Двинулась на Долгушина. — Ты не грози мне, Иванова! — продолжал юный поэт, пятясь к двери. — Ты не грози мне, Иванова! И зря ты гонишься за мной, кричал он, удирая от Катьки по коридору. Устроила такую бурю, отряхивая с пиджака пыль, продолжал Долгушин. Как будто в бурях есть покой. закончил Димка, спасаясь от разъярённой одноклассницы в кабинете директора. Через 5 минут директор, успокоив Катю Иванову и Елену Ивановну, обратился к Димке. Ну что, Обидел двух женщин сразу. Рассказывай, как всё было с самого начала. И Димка начал. Однажды в студённую зимнюю пору из дому я вышел и в школу пошёл.